Глава 24. Для того, чтобы лучше понимать происходящее, Сара, Фред и Закари вооружились синхронными переводчиками. Вставленные в ухо они практически не мешали слышать, но одновременно могли вести качественный перевод. Водитель бесследно исчез, словно растворившись в воздухе. Но вместо него в комнату вплыла дородная женщина, тоже в национальном костюме — В ее руках был поднос с пиалами и чем-то еще. «Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в наш дом!» Улыбаясь, пропела селянка. «Это моя жена, Дугарма», — представил шаман женщину. «Дугарма?» — и все. Не поверил своим ушам Закари. «Да, имена у нас непростые, надо привыкать, уж извините», — с пониманием отнеслась женщина к словам Зака. «Я готов», — радостно сообщил шаман. «Простите?» — переспросил Денис. «Ну, я бы хотел, если не возражаете, немного почитать вам наш древний эпос». Иностранцы продолжали расслабленно сидеть, не чувствуя никакого подвоха. Тогда Денис, дрогнувшим и оттого каким-то тонюсеньким, жалобным голосом спросил. «Как? Вот прямо сейчас?» «Конечно, это недолго. Всего один улегер, да и то небольшой. Десять тысяч строк». Тут подскочила уже вся группа. Перспектива слушать бесконечные народные сказания шамана-путешественников никак не приличала. Закари, конечно, был ценителем искусства, но не до такой же степени. И тут Сара решила прийти на помощь Денису. «Очень интересно, мы с удовольствием послушаем, но не в первый день. Мы должны подготовиться, чтобы делать записи». Извиняющей улыбнулась она. «Да, разумеется». Расвел шаман от ее улыбки. — Я обязательно вам его почитаю, это очень увлекательно. Группа облегченно перевела дух. Кажется, пронесло. — А теперь с дороги отведайте наши угощения, дорогие путешественники, — предложила гостям Дугармар, оставляя на столе пиалы. Денис опять растерялся. Он совершенно забыл предупредить своих друзей, что в селах до сих пор люди очень часто ели продукты натурального происхождения, а не напечатанные на принтере. Безусловно, в больших поселках и городах принтеры были, ими тоже активно пользовались, но по особым случаям, типа праздников или приезда гостей, люди все еще готовили еду своими руками. Закаре Нойл тертый калач, его такой едой не испугать. Сара, возможно, тоже спокойно отнесется к этой традиции, у нее в регионе плодородного полумесяца такое тоже наверняка встречается. А вот для городского жителя, которым являлся Фред, это может стать самым настоящим испытанием. Так и есть. Сара и Фред начали крутить головой в поисках принтера, который, по их мнению, будет готовить угощение. Не найдя в комнате ничего похожего, они с удивлением уставились на стол, на котором появились различные предметы непонятного назначения. Какие-то стеклянные с травами, порошки и прочие субстанции. В центре стола были расставлены пять огромных широких пиал. На лице закари отразилось небольшое волнение, и он с подозрением стал приглядываться к действиям шамана. А Бадмадуржо Саран Сесегович был погружен в церемонию приготовления праздничного чая. Он бросил в каждую пиалу по нескольку щепоток каких-то трав, а затем налил в них до половины крутого кипятка. Пока, с точки зрения Зака, все выглядело довольно безобидно. Но на всякий случай он спросил. «А что вы положили в пиалы, уважаемый шаман?» Автопереводчик голосом Закари переспросил хозяина дома уже на русском языке. Но Элу было не впервые слышать самого себя, говорящего по-русски. Но каждый раз это его очень забавляло, очень уж необычно звучала его речь. «Это наши травы, зверобой, душица, сагандайля». «Мы это будем пить?» — с тревогой переспросил Дениса Фред. «Да не дрейф, это не отрава. Травки всякие полезные. Нельзя отказываться, понял? А то шаман обидится и не станет нам ничего говорить». «Не буду я это пить», — начал было митчел но осекся, получив от царя удар локтем под ребра. «Будешь как миленький», — зашипела она на него. «Или ты хочешь по горам карабкаться неделями в поисках деревни?» Фред надулся и замолчал с подозрением, продолжая посматривать в сторону шамана. Тем временем в комнату стали один за другим приходить какие-то люди. Они снимали шапки, здоровались, чинно рассаживались вдоль стен на стулья и лавки. Шаман подождал, когда травы немного заварятся, и продолжил священное действие. Бухнул в чай мед и какие-то корки. — Я отказываюсь это пить! — истерически зашептал Фред. — Зарежьте меня лучше! — Молчать! — опять шикнула на него Сара, но уже не так решительно. Поймав вопросительный взгляд гостей, шаман пояснил. — Травы раскроют ваш дух, мед усладит ваши мысли, кора кедра добавит пряности. Это древний рецепт здешних мест, готовится только для самых дорогих гостей. — Приятно, конечно, быть дорогим гостем, но ведь не такой же ценой, — с ужасом подумал Закарий. Видимо, для раскрытия духа чаю еще чего-то не хватало, потому что пиалы пока так и оставались в центре стола. Шаман стал ходить вокруг стола, отбивая в бубен такты и что-то говоря себе под нос. Слов было не разобрать, потому что это был какой угодно, но не русский язык, и автопереводчик таинственно молчал. Наконец-то Денис приравнялся по правам к остальной группе и тоже перестал понимать происходящее. Он так же, как и все, с любопытством крутил головой и наблюдал за действом. Люди вдоль стен немного раскачивались, стройно повторяли слова и в нужное время синхронно поднимали руки ладонями вверх и говорили дружное «Оу-е!» Короче, устраивали гостям представление. Хозяйка дома внесла в комнату кувшин и поставила его на стол. Из него в пиалы полилось горячее молоко. В этом месте Фред побледнел, как полотно и потеряла свою воинственность Сара. Напиток превращался во что-то ужасное, и только Закаре еще мужественно сохранял улыбку на лице. «Лучше убейте меня здесь», — пролепетал трясущимися губами Фред. И меня вместе с ним жалобным голосом присоединилась к просьбе Сара. Шаман опять взял бубен, пробежался по кругу и взял в руки банку с какой-то почти бесцветной жижей. «А это бараньий жир!» жизнерадостно сообщил он гостям. «Он согреет все ваши внутренности. Сколько вам положить?» В этом месте все оптимистические позиции сдал Зак. А комната замерла в ожидании ответа. Полтора десятка пар глаз уставились на гостей. Возникла длинная драматическая пауза, во время которой было слышно, как громко стучит зубами Сара. «Нет», — тоненько пискнул Фред. «Это был единственный звук, который он мог произнести», с тем, чтобы его не вырвало. Остальные вообще не могли открыть рот. — Всем по чайной ложке. Будет достаточно, кроме меня. Мне нельзя бараний жир, к сожалению. Нашелся Денис, беря инициативу в свои руки. Он чувствовал, как его буквально испепеляют взглядом коллеги. Но надо же было как-то спасать положение и желательно не ценой собственной жизни. — Это нечестно, — пропищал Фред. — Тихомиров, гнусный интриган. Сквозь зубы процедила Сара. Тщательно разболтав жир в пиалах, шаман, видимо, желая произвести максимально сильное впечатление на гостей, еще добавил в напиток по сырому куриному яйцу, тем самым выведя из строя уже последнего бойца, еще хоть немного сохранявшего бодрость духа, Дениса. Дело в том, что он не выносил на дух сырые яйца, ни желтки, ни белки. Тошнота тут же подкатила к его горлу. «Что, влип?» — позлорадствовал Фред. «Жалкий предатель!» «Чай готов!» — с радостной улыбкой провозгласил Бадмадоржо Саран Сесегович, раздавая пиалы гостям. «А может, послушаем этот э -э -э древний эпос?» — передумал Зак. Это была последняя надежда на спасение. Во время чтения можно было попробовать забыть о чае и не выпить его, по крайней мере, до конца. Гости переглянулись и с приклеенными улыбками на лицах стали шумно его поддерживать. Шаман подпрыгнул от радости, отпил немного из своей пиалы и схватил бубен, вновь закружившись вокруг стола. «О, вечно синие высокие небеса! Услышьте мои слова!» Начал он бесконечный рассказ под монотонный удар бубна. Тем не менее расставленные перед гостями пиалы никто не отменял. На правах старшего группы Зак мужественно поднял пиалу, понюхал смесь, от которой исходил заметный запах жира, и, зажмурив глаза, отхлебнул немного напитка. «Как ты мог!» — набросилась на Дениса Сара, как только они остались одни. «Ты чуть не отравил нас! Бараний жир! Какая гадость!» А сырые яйца! Ничего хуже в жизни не пробовал!» Группа набросилась на Дениса с упреками, которые он, по их мнению, вполне заслужил. «Предатель! Интриган! Сам без жира обошелся!» Денис бросился в наступление. «Я сам чуть не умер от этого чая. Можно подумать, я его приготовил. А по чьей вине мы целый час слушали сказания? Мистер Нойл, это была ваша идея!» Я даже не знаю, что было сложнее — дослушать до конца или выпить этот напиток. «Между прочим, мы все эту идею горячо поддержали», — начал защищаться Зак. «Я выпил больше всех, между прочим». «Да уж, видел я ваше лицо при этом», — хихикнул Фред. «Жаль, вы себя не видели, особенно когда шаман предложил вам сделать еще чаю». Зак тогда так испугался, что угощение повторится, что со страху заговорил по-русски — «Спасибо, очень вкусно! Больше не надо!» Причем выпалил он эти слова моментально и даже не понял, откуда они взялись. Зак знал, что в экстренные моменты его мозг мог мобилизоваться. К счастью, в этот раз так и вышло. «Можно подумать, ты выглядел лучше», — усмехнулась Сара, глядя на Фреда. «Да мы все оказались не готовы к такой ситуации», — подвел итог Зак. «Но зато хотя бы мы продвинулись в нашем деле». Чтение эпоса заняло у шамана не менее часа, с комментариями, подробными объяснениями и привлечением местных жителей для анимации рассказа. За это время каждый из отряда совершил свой маленький подвиг — отхлебнул от чая по паре глотков. Закари мужественно выпил почти все. Затем чай затянулся слоем жира, и его не то что пить стало невозможно, в его сторону было даже страшно смотреть. Это и правда была такая гадость, что сложно представить себе что-либо еще более невкусное. Когда же в доме остались только группа Закари и сам шаман, наконец наступила возможность поговорить о цели их визита. — Бадма Саран Сесегович, — обратился Денис, поглядывая для верности в свой планшет, где было записано имя шамана, — у нас ведь к вам важное дело. Помогите нам, пожалуйста. — — Сделаю, что смогу, Денис. Заклинание надо прочесть, да? Или будущее хотите узнать? Погадать на внутренностях барана? Угадал? — Нет, — растерялся Денис. — Не совсем. — Заболел кто? Так вы скажите, — продолжал гадать шаман. — Я могу травы дать. — Бадма Саран Сесегович, вы иногда ездите к друидам в деревню, что в соседнем районе. Нам очень бы хотелось попасть туда. Сможете нам объяснить, где ее искать? «Ах, к друидам!» — обрадовался шаман. «Езжу. Редко, правда. Они странные, но неплохие ребята, только закрыты очень. А вам точно туда надо?» «Очень надо. У нас задание от комитета», — соврал Денис и почувствовал угрызение совести. Он вообще не любил врать, а обманывать духовное лицо — это особенно неприятно. Шаман задумался, постукивая по коленям пальцами. Денис посмотрел на руки шамана, что-то в них ему показалось странным. Чтобы не выглядеть невежливо, Денис отвел взгляд в сторону, но продолжал размышлять над увиденным. Вдруг он все понял. Бросив еще один мимолетный взгляд, он убедился. На левой руке шамана было шесть пальцев.